Территория. Нейтральные воды. Баренцево море. Авианосец. Зэнгхе. Точка невозвращения. Приказы от политического руководства адмиралы получили практически одновременно, с разницей в 5 минут. И приказы эти оказались одинаковыми. Действовать по плану Северный Орел. Точка. К чему лишние слова, если все давно решено и обговорено? Если лучшие штабные офицеры проработали каждую деталь совместной атаки на станцию? если цели ракетного удара определены, а время отправки первых штурмовых команд выверено до секунды. План «Северный орёл». Отмашка дана. Техники торопливо поднимали на палубу тяжёлые вертолёты. Десантники нетерпеливо переминались, ожидая приказа к началу посадки. «Атакуем, товарищ адмирал?» «Атакуем», — кивнул Бадуань. «Наконец-то настоящее дело». Как и любой вояка, старый адмирал боялся только одного — что в последний момент политиканы уломают верхалазов и тщательно подготовленный штурм сорвется, а потому сейчас чувствовал себя как никогда хорошо. Война. С палубы подошедших неделю назад авианосцев Неру и Ахмед Керим один за другим поднимались истребители. Отрезать проклятого мертвого от спутников не получилось. На станции уже знают о начале операции и самолетам предстояло обеспечить господство в воздухе ликвидировать те истребители противника, которые успеют подняться. «Спутниковая разведка докладывает, что к станции приближаются вертолеты русских. По нашим оценкам, два десантно-штурмовых полка». «Отлично». «Отлично?» – удивился Ли. «Ракетный удар не сможет уничтожить всех защитников станции, так что лишнее мясо на передовой не помешает». Бодуань усмехнулся. «Два полка русских существенно снизят наши потери». Тем временем первый вертолет оторвался от палубы и направился к берегу. За ним последовал второй, третий, а в небе уже виднелись машины индусов, европейцев и вудуистов. Флотилия отправила десант, а вскоре ударит ракетами с таким расчетом, чтобы последняя из них взорвалась за три минуты до появления у станции вертолетов с солдатами. План «Северный орел» был продуман до мелочей. Территория. Россия. Научно-исследовательский полигон, науком номер 13, кодовое обозначение, станция. Хаос совершенства. Второй периметр продержался дольше, но все равно пал. Три ряда колючей проволоки, ежи, ров, беспощадные струи водометов, облака слезоточивого газа, светошумовые гранаты, липучка и плотный огонь из травматического оружия ничто не могло остановить разгоряченных фанатиков. На первом периметре толпа подела не сильно. Ко второй линии подошла разогнавшаяся, видевшая бегство безов, а потому неудержимая. Первые ряды споткнулись на рву. Задние продолжали напирать. Первые врезались в колючую проволоку. Задние продолжали напирать. Первые легли под выстрелами. Упали в склеенной одежде. Хлебнули холодной воды. Оглохли и ослепли. Задние продолжали напирать. Не штурм, совсем не штурм, а тупое движение, позабывшего об инстинкте самосохранения стада, остановить которое можно только кровью. При строительстве станции были предусмотрены три оперативных центра, в каждом из которых мог быть развернут штаб коменданта. Один находился в теплом доме и считался основным. Именно из него осуществлялось повседневное управление. Второй, резервный, обустроили в зарытом подштаб-квартире СБА бункере способным выдержать прямое попадание ядерной бомбы. Однако Мишенька выбрал третий, находящийся в главном энергоблоке и объединенный с Центром управления станцией. Выбрал, потому что хотел своими глазами наблюдать идущую в купольном зале церемонию. Однако в настоящий момент был полностью сосредоточен на поступающих докладах. 5 минут до высадки русских!» Транспортные вертолеты противника, простые точки на мониторе, стремительно приближались к первой линии обороны. Данные радара дублировала прямая трансляция со спутника. Но и без этой информации было ясно, что русские толстяки выбросят десант там, где фанатики из «Остановим ад» разнесли железнодорожные ворота. Подлетать ближе не рискнут. «Атакуем?» — негромко спросил Прохоров. «Они идут без прикрытия. Наши истребители перещелкают их, как уток». «Что даст русским повод начать полномасштабные боевые действия?» «А сейчас они развлекаются?» — Мишенька покачал головой. «Лёш, я понимаю твои резоны и полностью с ними согласен. Но мы обязаны до последнего играть невинную жертву. Мы подверглись коварному нападению. Мы защищаемся. Так что не будем портить имидж». Короткая пауза. «Прикажи ПВО открывать огонь только в том случае, если русские пересекут первый периметр». «Массовый старт вертолётов с флотилии!» «Отправьте официальный запрос по открытому каналу связи», — распорядился Щеглов. «Как только русские десантники начнут высадку, сообщите всему миру, что мы подверглись атаке. Предупредите, что мы будем рассматривать все военные летательные аппараты как враждебные». Прохоров, диктующий распоряжение командиром зенитных батарей, улыбнулся. «Истребителям на перехват целей». Мишенька помолчал. «Приказываю начать эвакуацию из второго и третьего периметров». «Когда знаешь, кто и какими силами будет нападать, знаешь цель противника и его возможности, Продумывание обороны становится задачей для первокурсника военной академии. В разработанном командованием станции плане вторжения были предусмотрены практически все шаги, которые могли предпринять адмиралы. И теперь дело упиралось в людей. В пилотов и саперов, обеспечивающих связь машинистов и зенитчиков. В офицеров и рядовых безов. Именно им предстояло исполнять полученные инструкции. Стоять насмерть. Держаться, давая возможность избранной провести великую церемонию. 30 истребителей взяли курс навстречу десанту и прикрывающим его самолетам. Бомбардировщики ушли южнее. Их выход на сцену запланирован на более поздний срок. Так же, как и у вертолетов огневой поддержки. 20 машин держались в километрах в 20 от станции. А вот оставшиеся 30 вертолетов мирного назначения ушли еще дальше, к северной границе промышленной зоны на УКОМ. Их просто спасали от уничтожения. «Подонки!» «Чего ругаешься?» В голосе Чайки не было ужаса или боли, поэтому и мира не стала оборачиваться, бросила вопрос через плечо. «Самолеты!» Над головами с ревом пролетело звено истребителей. «Они хотят расстрелять колонну с воздуха!» «Не будь дураком!» Хмыкнула Го. «Против колонны они бы пчел бросили. Ревунами перепахали поле до да ракетами добавили. То другое!» «Что другое?» Флот пошел на штурм. «Черт!» а вместе с ним мои бывшие сослуживцы. Эмира прищурилась, наблюдая, как из зависших толстяков сыплются фигурки в пятнистых комбезах. Первый периметр вертолета благоразумно не пересекали, однако десантники немедленно устремлялись в проделанный зелеными проход. «Что дальше?» – осторожно спросил Илья. «А что может быть дальше? Будем действовать по плану». Потому что до сих пор все шло примерно так, как рассчитывала Эмира, и нет смысла ничего менять. Раставшись с Фатимой, госменила полевой китель майора ОКР на обычную куртку, предусмотрительно припасенную во внедорожнике. И они с чайкой влились в колонну зеленых. Это была единственная возможность пройти внутрь станции. Влились, разумеется, не в первые ряды и даже не в середину. Пристроились к карьергарду. Шагали неспешно, лозунгом поддакивали, но в драку не лезли. И в сторону старались не отходить, опасаясь мин. Одним словом, почти комфортное проникновение. Однако теперь, учитывая обстоятельства, следовало ускориться. Мы должны как можно быстрее оказаться между вторым и третьим периметром, потому что линии обороны скоро перестанут существовать. По ним ударят ракетами. А если наводчики промахнутся и врежут по чистому полю? спросил Илья просто для того, чтобы спросить, чтобы услышать голос, потому что находиться там, куда вот-вот дадут залп несколько атомных крейсеров, было довольно страшно. На этот случай есть одно хорошее средство усмехнулась Семира. Какое? Молись. Истребители встретили посланную с авиацию в 30 километрах севернее станции. Вдали от русских ПВО, которые могли бы внести в картину боя ненужные штрихи. 21-х машин навязали бой самолетом прикрытия, а 10 оставшихся, специально задержавшиеся в пути, набросились на транспортные вертолеты. План предполагал уничтожение до 40% десанта летчики, прекрасно понимающие, что чем лучше они отработают, тем легче придется обороняющим станцию безом, горели желанием сделать эту цифру еще внушительнее. Сапсаны превосходили палубные ястребы по всем параметрам. Разработанные как самолеты-убийцы, призванные обеспечить своей авиации чистое небо, сапсаны били многофункциональные истребители противника с яростью и беспощадностью настоящих охотников более скоростные, более маневренные, обладающие более высоким потолком, а значит имеющие возможность атаковать сверху. Сапсаны уже через три минуты сражения обеспечили себе приятный счет 40 по самолетам и 70 по вертолетам. В ястребах, конечно тоже не желторотики сидели. летётчиков во флотилию подбирали самых опытных, но слишком уж велика была разница в классе машин. 103 по самолетам, 152 по вертолетам. Однако выиграть бой у сапсанов не получилось бы и при самых благоприятных обстоятельствах. С севера накатывала вторая волна ястребов. С востока приближались поднятые с аэродрома русские Миги. Поредевшие вертолеты упрямо продолжали путь к станции. Летчики из прикрытия пришли в себя, озверели, осознали свое численное превосходство, и выбивать цели стало гораздо труднее. К тому же начали заканчиваться боеприпасы. И уцелевшие сапсаны один за другим выходили из боя. Набирали скорость и уходили на юг, к промышленной зоне науком. Возвращение на станцию план не предусматривал. «А я уже здесь? Или я еще там? Была ли я там? И где это здесь? На земле? В благословенном срединном мире, будь он трежды проклят со всей своей грязью. Разве хорошо быть здесь, то есть там, которое кажется оттуда пугающим сном?» То есть не оттуда, а отсюда. То есть... где я? Там или здесь? Патриция открыла глаза и увидела ничто. «Я, наверное, нигде. Но почему я не там? Ведь там хорошо и спокойно. Там совсем по-другому, не так, как здесь. Разве не захотела остаться там? Ведь если захотела, я бы осталась. Там так хорошо. Ты получила ответ? Какой ответ?» за которым ходила так далеко, что увидела там. Разве нужен ответ? Ты и за ним ходила. Ты должна была получить их согласие. Зачем мне согласие на то, что я сделаю в любом случае? Зачем мне согласие на то, что я должна сделать? Это ответ? Они ответили или нет? Они промолчали. Они знали, что я все поняла. Где я? Пэт открыла глаза и увидела «никогда». «Почему ты не осталась там, где хорошо?» Они ведь не были против. «Зачем возвращаешься в благословенный, будь он трижды проклят серединный мир?» «Зачем возвращаешься домой?» «Потому и возвращаюсь». Пэт открыла глаза и увидела «не себя». «Я должна быть здесь. Должна сделать 24 шага, которые приведут меня в настоящий дом» за стенами которого умирают люди. Настоящие люди, а не бесплотное создание из снов. Умирают, жертвуя собой ради меня. Ради того, чтобы умерло еще больше людей. Ради того, чтобы вновь раскрутить великое колесо. Настоящие люди умирают, чтобы Патриция смогла сделать 24 шага, а потом еще один, самый важный. Ради того, чтобы избранная провела великую церемонию. «Внимание! Вы находитесь в запретной зоне. Немедленно прекратите беспорядки и покиньте пределы запретной зоны. В случае непоминовения к вам будут применены...» То ли забыли остановить трансляцию, то ли специально не стали. Но репродукторы орали так сильно, что перекрывали даже какофонию выстрелов, разрывов гранат и вопли зеленых. Орали, добавляя в картину боя бессмысленный шум. «Кому, скажите на милость, интересно, что будет применено в случае неповиновения «Внимание! Вы находитесь в запретной...» «Что дальше?» – прокричал Саймон. «Мысли есть!» «Хочу здесь все разворотить!» – весело отозвался Дрогас. «Готовлюсь!» На втором периметре безы сдерживали толпу гораздо жестче, чем на первом. Лупили из травматических пулеметов, вылили весь запас липучки, растратили все гранаты, даже огненную стену устроили на прощание. Отступить безам все равно пришлось, но поставленную щегловым задачу они выполнили. Через второй периметр перевалила не толпа и не колонна, а разрозненные группки фанатиков. Запал иссяк. И даже самый отъявленный оптимист не поставил бы на то, что этим измотанным людям по силам взять еще одну преграду. Инспирированный остановим ад штурм закончился, а хост так и не приступил к основной задаче. Все оставленные безами бункеры были отключены от внутренней сети станции. «Нам нужно дальше!» Саймон снял с пояса фляжку и хлебнул воды. «Я знаю». «И что?» «Ничего». Стефан приложил руку к левому уху, внимательно выслушал сообщение от оператора, сидящего в компьютерном центре «Остановим от после чего резко рванул хоста за плечо. «Быстрее!» «Куда?» «Быстрее!» с буквально тащил Саймона, подальше от укреплений второго периметра. Сообразительные телохранители мчались следом. Уцелевшие репродукторы продолжали голосить, но теперь в какафонию... Клинился еще один звук, нарастающий гул. «Что?» — на бегу спросил хост. «Что это?» Никто не ответил. А в следующий миг земля содрогнулась, и слова стали бессмысленными.